Знает ли человек своё будущее? Странный вопрос. Конечно, не знает. Но в последнее время всё больше учёных говорят о некой программе, встроенной в мозг. Можно даже узнать, сколько проживёт человек, примерно, конечно, но есть гипотеза, что основные события жизни уже записаны заранее. Этой же точки зрения придерживались многие исламские богословы и философы. И есть странная история из жизни генерала Алексея Ермолова. Он лично показывал знакомым истёртый листок бумаги, на котором заранее были записаны даты и важные события жизни генерала. Все эти события происходили точно в эти заранее известные даты. Некий человек пришёл к генералу и велел писать под диктовку. Юный Ермолов послушно записал всё, что продиктовал ему незнакомец. И потом с изумлением убедился, что события развивались чётко по плану. В глубокой старости генерал говорил, что точно ещё год проживёт. Так в бумаге записано. И умер он в тот день и даже час, который был записан на листке. Генерала не страшило предсказание. Он храбро воевал, не раз сталкивался со смертью на коротке. Наоборот, листок с датами и событиями его подбадривал. Происходит то, что должно произойти, то, что предначертано и записано. От судьбы не уйдёшь. Бояться нет смысла. Упрекнуть генерала в мистицизме или легковерии невозможно. Он не был ни лгуном, ни фантазёром, и исток с предсказаниями многие лично видели и читали своими глазами. Были такие опыты. Человека гипнотизировали и задавали вопросы о его будущем. Иногда ответы поражали своей точностью. Камиль Фламарион в своей книге о смерти описывает случай с французской молодой актрисой Ирен Муза. Её загипнотизировали и задали вопрос о том, что с ней случится в будущем. Актриса под гипнозом сказала страшные слова: "Моя карьера будет короткой. Я не осмеливаюсь сказать, каков будет конец. Он ужасен". Гипнотизёр внушил Ирен, что она тут же забудет эти страшные слова. Она забыла, и никто не напоминал ей о них 3 года. Через 3 года Ирен погибла при нелепых обстоятельствах. В парикмахерской ей смазали волосы спиртовым лосьоном для укладки. Каким-то образом жидкость попала на стоявшую рядом электроплитку и воспламенилась. Ирен загорелась и потом погибла от ожогов. Нелепая гибель, трагический случай. Но каким-то образом подсознательно Ирен Муза знала о своей ужасной смерти, и это не единственный случай. Возможно, в подсознании действительно запечатлены основные события жизни и возраст смерти. Краткий вариант жизненного сценария. Можно ли его изменить и избежать ранней смерти, болезни, утраты? Будущее вариативно, есть такая точка зрения. Многое зависит от нашего поведения. Будущее это рок и фатум, который нельзя изменить. Есть и такая точка зрения. Но мы не просто предчувствуем будущее. Возможно, мы смутно воспринимаем сигналы из подсознания и руководствуемся ими в своих поступках. Если бы актрису предупредили, может быть, она была бы осторожнее. и избежал бы смерти. Кто знает, люди спасаются чудом, вняв голосу тревоги и отказавшись от полёта, например, или от плавания, от общения с опасным человеком. Предсказание может спасти жизнь, если человек осознаёт опасность. Может придать силы и уверенности, как в случае с Ермоловым, а может погубить, стать толчком к гибели, вогнать в тоску и депрессию. Но наша тревога и плохое предчувствие имеют основание. Может, мы улавливаем сигналы из подсознания, где записан сценарий нашей жизни и должны проявить свободу воли, чтобы спастись? Пренебрегать тревогой не надо, она не спроста. И возможно, помогает избежать опасного варианта действий. Но матрица судьбы есть. Есть сценарий жизни. Это сейчас признают и психологи. Надо научиться его менять к лучшему, хотя это очень, очень трудно. Мне одна девушка рассказала, что с ней происходит что-то странное. Она с подругами-коллегами несколько раз ездила за город на турбазу. Там они снимают хорошенький коттедж с камином, жарят шашлыки, дышат свежим воздухом, гуляют и отдыхают. Девушка энергично всех и всё собирает, всё организовывает. И на отдыхе тоже энергично решает все вопросы. И камин растапливает, и мангал, и шашлыки жарит из заботливо замаринованного мяса, и веселит всех, сыплет шутками и анекдоты рассказывает. И выслушивает жалобы подруг, поддерживает, утешает. Добрая и весёлая девушка проводит так 2 дня. А потом, приезжая домой, и встать не может. Дикая слабость накатывает. И сил нет вообще. Настроение тоскливое, полное опустошения. Нет, это не похмелье. Девушка совсем не пьёт. Просто усталость и слабость. И так было каждый раз после бодрящей поездки на природу. А это от того, что девушка была камином, шашлыком, аниматором и психотерапевтом двое суток. Согревала всех, питала, развлекала и утешала. Добровольно заряжала других своей энергией, что, конечно, очень всем нравилось, но до самой девушки никому дела не было по большому счёту. Вернее было дело, был интерес, как к камину, к шашлыку, аниматору и психотерапевту. Вот и не надо становиться пищей для других и брать на себя функции батареи или обогревателя. И брать на себя роль доброго психотерапевта тоже не надо. Вообще не надо брать роль, как в детском спектакле. Людям некогда, и не очень любопытно, что вы на самом деле чувствуете и чего хотите. И не устали ли вы играть роль? Мы сами иногда предлагаем об себя огреться, или себя есть, или собой развлекаться из самых лучших побуждений, а потом нам плохо и грустно, а сил нет быть пищей. Неблагодарное дело. Лучше разделить обязанности между всеми поровну и не брать на себя больше, чем нужно. Другие-то с удовольствием подзарядятся и согреются, а что будет с вами потом, знаете, только вы. Кто-то ещё помнит, как раньше травили тараканов? Тогда не было разных хитроумных приспособлений. От тараканов было много, и попросту брызгали токсичную жидкость или рассыпали отраву. А потом было нечто противное и отвратительное. Тараканы выползали отовсюду, из всех щелей. Покидали свои укрытия и лежали, или еле ползали по всему полу. Их оказывалось великое множество. Пол чища от отравленных тараканов. Потом их следовало убрать, морщись от отвращения, а потом жить в очищенной от нечисти квартире. Я этот неприятный процесс рассказываю вот к чему. С тёмными силами то же самое. После того, как негативная программа начнёт покидать ваше подсознание, после того, как связь с плохими, зависимыми или злыми людьми ослабнет, зло поползёт из всех щелей, поползёт на свет. Начнётся просто нашествие токсичных, низких и злых людей. Вы изумитесь их количеству. Вы и подумать не могли, что их так много. А теперь они ползут отовсюду. Нападают в сети, втягивают в скандалы на работе, хамят, стараются задеть. Но вы не бойтесь. Они вылезли на свет не от избытка сил, наоборот. Это последний аккорд. Они ошалели от того, что лишились питания, они отравлены. и обессилены энергетически. Потом волна схлынет, придётся разгребать и убирать оставшуюся пакость, ничего не поделаешь. И только потом начнётся улучшение и более спокойная, хорошая, чистая жизнь. Негативные узы и разрушительные программы покинули ваш дом. Хорошо бы, конечно, нашлись более тонкие способы изгнать зло, чтобы тараканы просто ушли. Но такое бывает в редких случаях. Обычно нашествие ослабленных и потерявших рассудок врагов неизбежно. Вот признак того, что вы обнаружили негативную деструктивную программу и избавились от неё с помощью специалиста или религиозными методами. Нашествие обезумевших и ослабленных агрессоров, которое придётся с отвращением перенести. А потом начисто прибрать свой дом и соблюдать психогигиену, чистоту и порядок в доме и в голове. Когда мне было лет 14, приехал в город Луна-парк. Тогда мы не слишком были избалованы развлечениями, а это просто чудо было. Полосатые палатки, пещера ужасов, карусели разные, удивительные. И в беспроигрышную лотерею, отстаяв длинную очередь, можно выиграть брелок или разноцветные конфетки, которых нет в магазине, или пакетик шипучего порошка для изготовления лимонада. Музыка играет, продают сахарную вату и мороженые. Только всё это дорого. 60 копеек стоила беспроигрышная лотерея. О деньгами нас не баловали, и был у меня 1 рубль, жёлтенький такой. И у подружки Наташки Мандель тоже был один рубль, тоже жёлтенький такой. Мы собирались в Луна-парк. А двоюродному братцу Серёженьке тоже хотелось пойти. Он меня на девять лет младше. Очень хотелось. Он видел, что мы собираемся, и смотрел глазками. Не просил, просто стоял и смотрел. И по личику было видно, как ему хочется в Луна-парк. Очень грустная личика. Подростком с малышом не очень интересно гулять сами, понимаете? И денег мало. А родители Серёженьки на работе, дома была только прабабушка. Долго объяснять. Нас много жило в дедушкиной квартире. Мы надели на Серёженьку курточку и вязаную будяновку со звездой и пошли в луна-парк, смеясь и веселясь, и поднимали Серёженьку за руки с двух сторон, а он поджимал ноги. Знаете такую игру? И плевать нам было на деньги, грубо говоря. Хватит, чтобы Серёженька прокатился на карусели, так ведь? И на лотерею ему хватит на один раз, и ещё на что-нибудь, и на сахарную вату для всех. Главное, лунопарк приехал. Ну вот, Серёженька от нас отбежал и моментально нашёл 5 руб. Синенькие такие. На пустынной дороге никого вокруг нет. Мы пешком шли по короткой дороге за какими-то гаражами. Мы покричали, поискали, нет никого. И на эти синенькие 5 рублей мы очень хорошо в лунопарк сходили. Мы их все потратили на Серёженьку. И он так укатывался на карусели, что даже его немного тошнило. И выиграл пакетик шипучего порошка и съездил в пещеру ужасов, потом сильно дрожал и плакал. Очень хорошо развлёкся и был совершенно, абсолютно счастлив. И мы тоже. Вот такой был случай из жизни. Счастливый случай и счастливый день. Сирень цвела, было холодно, так бывает на Урале, и солнце ярко светило, и музыка громко играла, а лотерея была беспроигрышная. Все только выигрывали за 60 копеек. И знаете, если возьмёшь с собой того, кому очень-очень хочется, всё как-то решится. «Как-то появятся средства и возможности. Хоть ребёнка, хоть взрослого, хоть кота, хоть собаку возьмёте, и как-то появятся средства, это правда». А Серёженька стал учёным с мировым именем и помнит этот хороший день. А я в память о пяти найденных рублях всегда покупала билет на карусель другим детям, когда с дочкой ходила в лунопарк, детям, у которых не было денег. и сейчас покупаю, но Луна-парк больше не приезжает. Вы заметили? Он куда-то исчез вместе с детством. Боль потери не пройдёт никогда. Если вы по-настоящему любили того, кого потеряли, потому что любимый человек наша часть, как рука, нога или зрачок ока, кусок нашего сердца. Вот что такое наш любимый человек. Боль ослабеет, притупится со временем, но чувство потери останется навсегда. Просто мы учимся жить с этой потерей, привыкаем к боли, которая теряет остроту и становится выносимой. Это нормально. Тоска по тому, кого мы потеряли. Потому что эта тоска это и есть любовь. Пока мы продолжаем любить ушедшего, мы продолжаем испытывать тоску и печаль. Ненормально вот что не испытывать горя по любимому человеку, не тосковать по нему. Но именно этому пытаются научить некоторые психологи. Горевать не надо, надо проработать горе, отпустить, забыть и вернуться к обычной жизни. И человек тоже начинает считать свою тоску чем-то нездоровым, плохим. Надо от неё избавиться и снова жить как прежде. Часто и месяца не прошло после утраты, а человек жалуется, что он почему-то плачет и тоскует. Настроение плохое, воспоминания приходят. Нельзя ли как-то это убрать? Как-то сделать так, чтобы горе прошло? Раньше горе лечили трауром. Полгода продолжался тяжёлый траур, затем полгода соблюдался глубокий траур, потом просто траур, потом полутраур. К человеку не лезли с приглашениями на разные развлекательные мероприятия, не спрашивали, почему он такой грустный, не требовали смеха и улыбок, обращались бережно. Всё же было понятно по чёрной одежде или по траурной повязке на рукаве. «У человека горе. Значит, надо поменьше его дёргать и обращаться нежнее, не лезть в душу. Пусть душа заживёт немного». Траур создавал деликатную атмосферу, щадящую. И сам человек отлично понимал, почему ему грустно и тяжело. Он в трауре. Горевать — это нормально. Конечно, если горе проявлялось чрезмерно и угрожало жизни самого человека, его надо было лечить. Как-то ослаблять боль, но это уже болезнь это другое. А полностью убрать тоску по любимому невозможно. Доктор Фрейд сначала тоже писал, что горе это потому, что мы осознали свою конечность, поняли, что и мы умрём, и надо проработать горе психоанализом, тогда оно пройдёт. Я упрощаю, конечно, но смысл такой. А потом Фрейд потерял горячо любимую дочь Софи. Она умерла во время эпидемии испанки, к тому же, ожидая ребёнка. И вот тогда доктор Фрейд понял, что такое боль утраты и почему она не проходит никогда. Потому что это любовь. Любовь не кончается со смертью любимого. Мы продолжаем любить. Поэтому не проходит и тоска по нему. Он писал: Мы знаем, что боль, которую мы испытываем после потери, будет продолжаться, но она также останется безутешной, и мы никогда не найдём замену. Независимо от того, что происходит, независимо от того, что мы делаем, боль всегда здесь. И так и должно быть. Это единственный способ увековечить любовь, от которой мы не хотим отказываться. Так И должно быть, вот это надо понять. И заменить любимого невозможно. Можно только ждать, когда боль притупится, и мы к ней привыкнем, научимся с ней жить. Но Фрейд не очень-то верил в Бога и жизнь вечную, потому не развил свою мысль о любви, которая не проходит никогда, даже после смерти любимого человека. Раз любовь к тому, кого нет больше, не проходит, значит, есть высшие чувства и вечная жизнь. Значит, есть надежда на встречу в ином мире. Иначе зачем сохраняется любовь, пусть в виде горя и тоски? Горе, как ни странно, это надежда на встречу. Это сохранение любви и верности в вечности. Потому горе надо принять. И надо понимать, что бодрые советы тех, кто не любил и не терял любимых, не помогают. Эти люди просто не знают, о чём говорят. Может быть, узнают потом, если способны любить. А пока они говорят и пишут о том, чего не чувствовали и не переживали, и сначала надо бы узнать, переживал ли сам бодрый советчик потерю того, кого горячо любил. Но лучше бы никому не знать этого горя, с которым так и живут, в вечном полутрауре, незаметном для окружающих. Хорошо, если вас считают богатым. Это очень хороший признак, и не надо возмущённо говорить: "Это я-то богатый, да я еле концы с концами свожу, я весь в долгах, я живу скромно и бедно". Не надо. Во-первых, вы завистников не переубедите. Они только ещё и лицемером вас назовут. И потребителей не переубедите. Им удобно и выгодно вас богатым считать, чтобы вами пользоваться. А великолепную программу богатства спугнёте. Не возьмёте подарок судьбы. Вы производите впечатление богатого. Вот в чём дело. У вас много энергии, вы сильный, раскованный, довольный «И внутренне спокойный. «За вашим плечом маячит удача, улыбаясь. «Вы ее не видите. «А те, кто вас называют богатым, видят. «Вот и чудесно! «Знала я многих людей, которые жили в бедности, «но у них все просили и все им завидовали. «Ситцевое платье считали купленным в Париже, «хижину дворцом, луковый супчик и изысканным деликатесом. «Вот и хорошо!» Все эти люди действительно разбогатели потом. Да и меня считали богатой. Когда я с младенцем училась на дневном отделении, а муж в армии служил, когда жили мы с его родителями в тесноте да не в обиде на 20 метрах в деревянном доме, считали богатой. И занимали рубль на обед в студенческой столовой, хотя стипендия была примерно одинаковая. Ну, я не отказывала никогда. и не напоминала, если не отдали. Я же богатая. Живу в достатке. Надеюсь, настоящее богатство ещё придёт, а достаток есть, потому что в своё время я приняла программу денег и достатка. Богатство. Раз так думают, зачем спорить и карманы выворачивать? Принято, и вы примите. Это очень хороший знак. Не спорьте. В назойливой просьбе можно отказать. Но доказывать, что вы бедный, не надо. Скажите мысленно: "Принимаю". И через время сбудется то, что вы не видели, но отлично видели другие. Вам приходилось чувствовать себя грязным после общения с токсичным человеком? Или он злобно набросился на вас, стараясь унизить и зацепить? или он бесстыдно изливал гадкие подробности своей жизни, или мнение высказывал, ругал кого-то другого, но так, что вы испытывали ощущение отвращения и оскорбления, и потом чувствовали себя грязным. Почитаешь иные комментарии, послушаешь некоторых людей, и потом немедленно хочется помыться. Бывало такое. Хотя о грязи... Часто толкуют именно они. Чувство, как будто вас облили помоями, а одежда ваша пропиталась мирскими испарениями, оно знакомо многим, и это не метафора. Это психологическое загрязнение, так и называется это чувство. Даже если вас не били, вас морально испачкали взглядами и словами, миазмами своей души. И области мозга, которые отвечают за физическую чистоту, активизировались. Хочется вымыть руки, принять душ или ванну. Это верный признак токсичного контакта. Экспериментально доказали, что после унижения или даже воспоминаний об унижении и о том, кто оскорбил, нанёс душевную травму, люди испытывали ощущение загрязнённости и чаще мыли руки. Вспоминал человек Мерзкого персонажа из своей жизни, и шёл мыть руки, даже не замечая связи. Так мозг реагировал на грязь. Но ну так и помойте руки и сами вымойтесь хорошенько, как только будет возможность. Наденьте всё чистое, одежду отправьте в стирку. Иногда и верхней одежде чистка не помешает. Делайте то же самое, что и при обычном загрязнении. Мойтесь, переодевайтесь, стирайте. Этериально помогает смыть энергетическую и психологическую грязь. А если нужно с таким источником грязи бороться, придётся преодолеть своё отвращение. Но в этот период надо чаще мыться, купаться, посещать бассейн или в море плавать, носить чистую одежду и чаще прибирать свой дом. Так будет легче справиться. Танки и грязи не боятся. Вот этим принципом стоит руководствоваться в борьбе. Чем быстрее и тщательнее помоетесь, тем меньше риск психического заражения. Недаром во всех религиях есть омовение и очищение. Грязь это прикосновение зла, смерти и дьявола. Поэтому кроме физического, надо применить и моральное очищение. Посетить храм, если вы верующий человек, восхититься произведениями искусства, или природой, побыть среди нормальных людей, посмеяться с ними, поговорить, помочь кому-то, сделать что-то доброе. И вы очиститесь, а ядовитая грязь вернётся к своему носителю, рано или поздно. Недавно у меня на кассе спросили пенсионное удостоверение. Это понятно, во-первых, на мне маска, над маской очки, на голове платок. закутанная в тёплое пальто. Не буду больше его носить. Да ещё я сгорбилась, близарука глядя в телефон. Во-вторых, мне 51. И наивно рассчитывать, что меня примут за студентку, я не буду. Конечно, я выпрямилась, очки сняла и добродушно сказала, что заветного удостоверения ещё нет. Но всё моё поколение всё же надеется его получить когда-нибудь. Хотя есть сомнения, скрывать не буду. И вот тут очень хорошо кассир себя проявила. Она исправила неловкость. Она сказала, что заслуженным людям пенсию ведь раньше дают, за подвиги трудовые или за ценный вклад в науку. Просто я похожа на заслуженного человека, на такого учёного или на того, кто подвиги совершает, поэтому она и задала такой вопрос. Прошу извинить за некорректность. Вот это правильно и отлично. Бывает, что скажете что-нибудь неловкое и повиснет пауза на секунду, не знаешь, куда глаза девать и как себя вести. А неловкость можно сгладить раз и провести утюжком по складке, и всё снова будет хорошо. Извиняться и говорить: "Я не хотел вас задеть. Я не это имел в виду. Вы совсем не такой уж толстый". «Бывают гораздо толще люди, вот хотя бы этот!» Это только усугублять ситуацию и ещё раз щипать человека. Раз уж сказали двусмысленность или обидность, не желая этого, не надо себя выгораживать. Надо оградить того, кого мы невольно задели. А это редкое умение. Но раз уж склонен человек говорить не в попад, надо учиться и устранять вред от ошибки. Это вполне возможно. Внести коррективы и сгладить неловкость в высшие умения. Главное сделать это быстро. Даже если вы изобразите обморок или временное помешательство, это лучше, чем привлекать внимание к своим неумышленным, но обидным или болезненным словам и привлекать внимание окружающих к человеку, которого вы больно ущипнули нечаянно. И не надо оправдывать себя словами: "Я не хотел задеть". Раз уж задели, это мы выгораживаем себя, но не улучшаем ситуацию. Это эгоизм. Так это выглядит. Лучше наедине извиниться, а пока перевести разговор на другое как можно быстрее. Удалить неудачный комментарий или объяснить свою ошибку достойным образом, как умная кассир. Но это редко удаётся. только очень талантливым людям. Есть древняя притча о царе, который заболел. Был крепкий и здоровый, никогда даже не чихнул. Он не ведал болезней и вообще жил прекрасно. Все его любили и уважали, страна процветала, враги были усмирены, казна наполнялась, а сам царь был счастлив в браке и удачлив в делах. И вот Нати вам заболел. Как все люди, которые никогда не болели, царь испугался и ослаб морально. Приказал немедленно созвать со всей страны лекарей и мудрецов, чтобы они его вылечили. Он не привык болеть. И пришёл к заболевшему правителю один философ и проявил радость при виде больного. Улыбается и чуть в ладоши не хлопает. Царь рассердился и спросил о причине такого неуместного веселья. А мудрец ответил, «Есть две причины для радости. Первая — ты не опасно болен, ты просто немного простыл. А вторая причина — я страшно за тебя беспокоился. Ты жил чрезвычайно хорошо. Тебе баснословно везло всегда и во всем. Не происходило даже крошечной неприятности». Всё шло исключительно ровно и гладко. Ты всегда побеждал, всегда выигрывал и легко получал желаемое. Такое положение дел опасно. Тот, кто не ведает ни малейшей печали или неудовольствия, может потом получить удар судьбы. Зависть богов может обрушиться на счастливчика в полной мере. Поэтому Хорошо, что ты заболел не опасной простудой. Не такую ж ты счастливчик, чтобы тебе завидовать и обрушивать на тебя гору несчастий. Ешь мёд, потей и терпи. И поблагодари судьбу за свою небольшую простуду. Так сказал мудрец, и царь улыбнулся. Он понял и через пару дней выздоровел. Маленькая проблема или неопасная болезнь Это хорошо для счастливца. За слишком удачливыми и счастливыми начинают пристально наблюдать и люди, и тёмные силы, так думали в древности. Так что лучше немного испачкаться или оцарапаться иногда, принять маленькое затруднение или небольшую болезнь. Слишком большое счастье и непрерывный успех это тоже опасно, так сказал мудрец. Царь развеселился, выздоровел и щедро наградил философа. И большое несчастье обошло царя стороной. Это было в Древнем Риме две тысячи лет назад. Один раб по имени Андрокл посмел сбежать от своего жестокого хозяина. Он скитался в пустыне, погибая от голода и жажды, забрел в пещеру и там увидел льва. Лев тоже погибал. Он не мог ходить. В лапу его ванзилась большая заноза. Андрокл преодолел страх и вытащил занозу из лапы, поддался состраданию, которое тогда редко встречалось, как и сейчас. А потом раба поймали и приговорили к казни. Его на арене для увеселения толпы должны были растерзать хищники. Тогда такое было развлечение по выходным. Даже император Тиберий пришёл немного развеяться и отвлечься от тягот правления. Андрокл стоял на арене. Ему, наверное, было очень страшно и тоскливо. Зрители улюлюкают, свистят, веселятся, как и сейчас. Выбежал голодный лев. Его специально морили голодом, чтобы он стал свирепый. Лев подбежал к Андроклу и начал ласкаться к нему. Это был тот самый лев из пещеры, которого спас раб. Он узнал своего спасителя и проявил благодарность, хотя толпа разочарованно выла и орала на трибунах. Император почему-то заинтересовался странным случаем и приказал Андроклу рассказать, в чём дело, почему этот лев отказывается его есть. Узнав историю, тиран-император отпустил и льва, и Андрокла. Толпа, конечно, выла и свистела от негодования, но номер заменили ещё более интересным, так что представление всё равно удалось на славу. Император Тиберий был окружён доносчиками и интриганами, клеветниками и предателями. Предыдущий император заставил его развестись с любимой женой и жениться на своей дочери, которая его терпеть не могла и писала на мужа доносы. А любимую первую жену Тиберию запретили даже видеть. Он слишком страдал и печалился. А это неприемлемо. Пришлось подчиниться, жить-то хочется. Иначе казнили бы и его, и его любимую первую жену, и родственников заодно, и ребёнка. Жить-то хочется. Вот и пришлось отречься от любимой и потом стать правителем огромной империи. Влож Заговоры, доносы, войны. Вот выйдешь иногда немного развлечься на казнь посмотреть. И тут такое произошло, необычное. Лев отказался есть человека, который его спас, под страхом смерти, наплевав на вопли и на ускивание толпы. Император отпустил этих двоих. "Идите", сказал отсюда. "Я бы и сам ушёл, да не могу. Я один". Андрокл и Лев ушли. И знаете, ничего так жили, нормально. Лев показывал разные фокусы, а люди давали за это мелкие монетки. И этого вполне хватало на жизнь. Для жизни не так уж много надо, если есть хоть один настоящий друг и способность любить. Так всё хорошо закончилось с Андроклом и Львом. Животные часто благодарнее и добрее некоторых людей. А император Тиберий тоже еще довольно долго правил, прежде чем заболел. А потом его задушили придворные, когда он ослаб и не мог сопротивляться. Так иногда происходит с императорами. Но запомнился император вот этой историей. Он отпустил раба и льва. Он понял... И этот поступок пережил века. Это история о благодарности и дружбе, которые так редко встречались в истории. Как и сейчас. Приходит время уходить. Уходить с работы, уходить от человека, уходить из проекта или из отношений, из родного привычного места уходить, уезжать. Решение ещё не принято. Вы отгоняете мысль о буходе. Нет никаких реальных оснований опасности или утомления. Вернее, они, эти основания, ещё не так сильны и реальны. Вполне можно остаться, но есть ощущение, которое указывает: вы уйдёте. Это абсолютно точно, даже если отгоняете эту мысль изо всех сил. Помните, в детстве сапожки начинали жать, давить. Сначала не сильно, почти незаметно, и мама говорила, что без носочков просто с колготками ещё можно носить сапожки, немножко, ещё можно. А потом немножко кончалось. Давить начинало сильнее, сильнее, и сапожки становились непригодны, даже если они были почти новыми и целыми. Как бы ни старался, больше не мог их носить. Всё, баста, мы выросли из сапожек. Вот это ощущение давления, оно верное. Оно абсолютно точно указывает на то, что пришло время уходить, освободиться. Мы выросли. Нам нестерпимо трудно оставаться там, где мы уговариваем себя остаться. Но сапожки, почти новые, так жаль их бросать. Они дорогие, красивые, модные. Не в сапожках дело, а в нас. Если появилось ощущение давления, и оно не проходит, а усиливается, приходит время уходить. Это произойдёт само собой. И лучше это сделать, пока вы не изуродовали ноги, как древние китаенки. Потом на таких ногах далеко не уковыляешь. И до того, как сапожки превратились в испанский сапог, ненавистное орудие пытки. Ощущение дискомфорта, давления, Небольшое, но постоянное страдание – знак, что пора уходить, искать новые возможности. Это не от нас зависит, ощущение давления. И не надо ругать сапожки, с ними тоже всё нормально. Кому-нибудь другому они отлично подойдут. А мы выросли. И это тоже не наша вина. Это просто прямое указание на то, что мы уходим. Пришло время прощаться с тобой. С прошлым. Как отличить токсичные отношения от нормальных? Есть древняя китайская пословица про отношения между людьми. Правильные отношения, как вода, неправильные, как мёд. В чистой прозрачной воде мы свободны. Мы приближаемся свободно и свободно отплываем на расстояние, если хотим. Мы легко шевелим руками и ногами. Ничто не мешает движению и дыханию. Попробуйте двигаться в меду. Вы увязнете и приклеитесь. Вам трудно дышать и шевелиться. Вы увязаете в липкой массе и теряете свободу. Даже если субстанция сладкая и питательная, что толку? Вы вязнете и трудно дышать. Вот так с отношениями обстоит дело. Если вы свободны и вам легко общаться, всё хорошо. Если вы теряете свободу, если вам трудно дышать и двигаться, если общение заставляет вас цепенеть и прилагать постоянные усилия это неправильные отношения, токсичные и вредные. Вы приклеились к человеку или он приклеился к вам, но вы барахтаетесь и задыхаетесь, теряете силы и не можете из этого клейкого, вязкого места уйти. Постоянно думаете, как общаться, Как избежать конфликта или как выставить границы? Это неправильные отношения. Теряете свободу выбора, перестаёте развиваться, творить, дышать свободно. Неправильные отношения. Вы не можете выйти из отношений, даже если хотите, или обстоятельства заставляют вас барахтаться в клейком месиве, или вы приклеились, находитесь в зависимости. Вы часто испытываете ощущение бессилия и гнева. А после этого слабость и опустошение, депрессию. Огромные силы уходят на попытки двигаться и жить, но ничего не меняется. Это про все отношения: личные, семейные, рабочие, соседские. Если ощущение липкой смолы есть, это разрушительные отношения. Надо выходить из них. Если сами не можете, обращайтесь за помощью к специалисту. Но это точно плохие и вредные отношения, которые погубят вашу личность. Смола затвердеет, и можно остаться мухой в янтаре, если не прилагать усилий для освобождения. В лесу под деревом сидел медведь. Не совсем в лесу, в лесопарке. И медведь игрушечный, мягкая игрушка. Белый медвежонок. Уже смеркалось. Всё это выглядело очень странно. В зимних сумерках было видно белого игрушечного медведя, который одиноко сидел под елью. А было очень холодно, похолодало к вечеру, и метель началась. Колючий снег летел прямо в лицо. Мы возвращались к машине, свернули на эту тропинку, чтобы путь сократить. И вот увидели такое зрелище. Белый медвежонок. под ёлкой. Очень грустное и несчастное лицо у медвежонка, не лицо, мордочка, но очень человеческое, детское такое. Он потерялся или его выбросили. Может, ребёнок вырос и медвежонок стал ненужен, мало ли. Ненужных часто выбрасывают в лесу и в сказках, и в жизни. И послышался детский голосок. Тьма сгущалась. Но видны стали в ней силуэты маленького мальчика и мужчины. Это папа с сынишкой пробирались сквозь снег, холод и сумерки. Мальчик плакал и спрашивал: "Найдут ли они Чарлика? Он же белый, его не видно на белом снегу. Он замёрзнет один в лесу. Он же совсем один. Ему страшно. Он думает, что его бросили. Волки могут его съесть". Папа отвечал уверенно, что Чарлик найдётся. Не плачь. Мы же мужчины, мы его найдём. Медвежонка выронила сестрёнка мальчика Варя. Это потом нам папа сказал, когда мы подозвали его и мальчика, крича: "Вот ваш Чарлик под деревом сидит, смотрите". Они были замёрзшие, папа и мальчик, все в снегу, края шапок обледенили. Они долго шли. Сначала приехали домой, погуляв. Днём ещё тепло довольно-таки было, солнце светило. И только дома обнаружили, что Чарлика-то нет. Пропал медвежонок. Варя его выронила или посадила возле ёлочки и забыла. Она ещё младше братика, ей только 3. Мальчик так плакал, и рвался в лес, что пришлось поехать. А это другой конец города. Но поехали с папой за медвежонком и нашли. Спас ли Чарлика. И мальчик обнимал своего белого медвежонка. Уже темно стало. Но в темноте старый медвежонок казался ещё белее, как будто светился. Это от любви. Тот, кого любят, светится, немного сияет. В темноте это особенно хорошо видно. Это цвет от любви любящего, от любви того, кто в метель и в стужу готов идти по тёмному лесу за нами, за любимым. Даже если это старый игрушечный медвежонок, С печальной мордочкой. Это и есть свет любви. И таким же светлым было лицо мальчика, когда он уносил в объятиях своего медвежонка. Человек жалуется, что у него нет энергии. Он живёт нормально, работает не на износ, хорошо питается, не нервничает особо, а силы утекают, энергии всё меньше и меньше. С утра ещё есть какие-то силы, а после обеда человек живёт на автомате и думает только об одном: скорее бы день прошёл, скорее бы добраться до дома и рухнуть на диван. Нет сил что-то делать, нет воодушевления и желаний. В верхней части туловища чувствуется скованность, а ноги слабеют, уходит опора. Хочется сидеть и лежать. Иногда человек часто спотыкается и даже падает. Часто человек горбится, съёживается, меняется осанка, плечи поникшие, и руки висят. Настроение пониженное, не депрессия, а просто ничего особо не радует. Сильных эмоций нет, даже злиться нет сил. Но часто бывает глухое внутреннее раздражение, всё начинает раздражать. Куда ушла энергия? Иногда она на месте. Её достаточно. Но нет энергообмена. Можно представить пруд или озеро, куда прекратила поступать вода. И откуда вода перестала течь. Вода в пруду потихоньку испаряется и загнивает. Поверхность зарастает тряской. Кислорода в воде всё меньше, а мути и грязи всё больше. Это уже не пруд, а болото. Но так... Обменивайся энергией с другими, оживи свой водоём. Но есть один секрет. Мы не со всеми можем обмениваться энергиями, всё в точности как с группами крови. Мы можем обмениваться энергией только с людьми нашей группы. Если их нет, силы постепенно оставят нас. Сначала наступит слабость, потом начнётся гниение и разрушение. Главный признак Своих. Понимание. У нас общая система ценностей, общие взгляды на мир, общий язык. Музыкант будет терять силы среди тех, кто не понимает музыку. Тонко чувствующий человек будет гибнуть среди нормальных, но примитивных людей. Духовное одиночество убивает. Хотя никто не крадет энергию, больших затрат нет, обычная рутинная жизнь. И милые люди вокруг хорошие, но группа неподходящая, вот в чём дело. Не с кем обмениваться энергией, отдавать и получать. Пока можно чаще бывать на природе. Это мощный ресурс. Общение с животными и помощь им тоже создают обмен энергиями. Энергия природы универсальна. Это универсальная группа крови. Чтение подходящих лично нам книг, фильмы, которые нам нравятся, лекции, которые нам интересны – это тоже ресурс. Занятия творчеством и рукоделием тоже дают энергию. Искусство и творчество – тоже универсальная группа. И ищите тех, с кем вам интересно, кто вызывает эмоции и с кем хочется разговаривать, что-то обсуждать, вместе узнавать новое, развиваться, встречаться снова и снова – Главный индикатор обмена энергией – эмоцией. Чувство удовлетворения, воодушевления, душевного подъема. Даже если это общение в сети не важно. Важно, что вода в пруду начала обновляться и свободно струится, и силы возвращаются.